Глава 16. Предзнаменование. Менее чем нескольких сотен метров от того места, где они были атакованы, Гавейн нашел хижину, превратившись в руины. Она рухнула среди деревьев. Судя по следам ожогов, можно было предположить, что это был огонь, который распространялся изнутри наружу. Но огонь не распространялся дальше, возможно, из-за дождя. Найт Байрон осмотрел обгоревшие остатки вокруг хижины и пришел к выводу, что пожар должен был произойти более полугода назад. Херти уловила магическую силу, которая уже стала очень слабой на этой сцене. То, что мы видели в царстве теней, должно быть отражением. Гавейн посмотрел на развалины хижины на лесной поляне и высказал свое мнение. Этот дикий маг жил в уединении в этом месте уже много лет. Это место находится за пределами семейной территории. Даже охотники сюда не придут, так что никто даже не догадывался, что здесь живет отшельник. Проблема в том, как произошел несчастный случай. Херти нахмурилась. Здесь есть только слабый магический фокус и дикий маг, живший здесь, очень слаб. Даже если он один из его магических экспериментов вышел из-под контроля и сжег дом Дотла, он не мог бы создать отражение в царстве теней, длившееся в течение такого длительного периода времени, а затем даже создать такого мощного туманного призрака. Магическая сила, необходимая для всего этого, не может быть обеспечена одним диким магом. «Может быть, этот блокнот пролет на это хоть какой-то свет?» – сказал Гавейн, вкладывая потертый блокнот в руку Херти. «Это была записная книжка, которую он получил от Бетти в Царстве теней». Это был дневник «Дикого мага» и его исследовательские записи». Следу указаниям Гавейна, Херти открыла вторую половину блокнота и присмотрелась повнимательнее. «Анзу, 729 год, день огненного месяца. Прошло уже полгода с тех пор, как мы переехали сюда. Я нашел магический центр на краю территории клана Сисилов, хотя его мощь не могла сравниться с общественным фокусом магии города Тысячи Башен. Это было достаточно, чтобы поддержать мою лабораторию. Здесь существовал только один тип стихийной силы, и он был устойчив. Энни должна быть в состоянии поправиться здесь». Анзу семьсот двадцать год, день месяца урожая. Состояние Энни, похоже, улучшилось, и оно уже давно не впадало в рецидив. Я до сих пор не знаю, то ли это влияние окружающей среды здесь, то ли это влияние моих ритуалов и лекарств. Магический фокус здесь слишком слаб. Даже с усилительным кругом эффект моих ритуалов будет значительно уменьшен. Возможно, мне следует пересмотреть те формулы, которые были выведены ранее. Хотя те, кто входят в ассоциацию мистиков, всегда смеялись над моими расчетами. Я все равно ушел, и они не собираются беспокоить меня здесь. Анзу, 730 год, день месяца тумана. Эти формулы и выводы полностью соответствовали моим ожиданиям. Нет, я должен сказать, что все прошло именно так, как я рассчитал. С новой формулой усиления сила магического фокуса была значительно увеличена. Обладая большой магической силой, я наконец смогу начать следующий этап лечения Энни. Хотя за эти несколько месяцев у него почти не было рецидивов. Лечение должно продолжаться, потому что она больше не может выносить эту пытку. Анзу, 731 год, день холодного месяца. После лечения Энни могла даже вставать с постели и ходить по комнате. Она даже приготовила себе еду. Она приготовила жареную колбаску и овощной суп. Кажется, что прошло уже сто лет с тех пор, как я ел что-то столь же вкусное, как это. Хотя сосиски обуглились, и она забыла добавить соль в овощной суп. Это доказывает, что мой план лечения был эффективен. И до тех пор, пока этот магический фокус может продолжать стабильно снабжать магическую силу, это только вопрос времени, когда Энни полностью восстановится. После этого дневник был в основном посвящен повседневной жизни автора и его дочери. Херти быстро пролистал этот раздел, пока не наткнулась на неопрятную запись на последних страницах. «Анзу, год 734, день месяца мороза. не заболела, черт возьми!» «Я не знаю, что пошло не так. Все процедуры проходили по плану. В каждом шаге ритуала не было никакой ошибки. Мы пользуемся этим лекарством уже несколько лет. Это никогда не было проблемой, но и не все равно заболела. Очень заболела. Это хуже, чем все предыдущие разы». Я должен найти причину как можно скорее. Я хочу записать все детали. Все. Я хочу найти причину. Энни определенно будет в порядке. Анзу. 734 год. День месяца мороза. Энни ничуть не стало лучше. Новые дозы лекарств не дают никакого эффекта. Она все еще слабеет, и она начинает отделяться от этого мира. Сегодня утром я видел, как ее руки стали прозрачными, как туман. А на лице появилось множество волдырей. Мир отвергал ее. Только царство теней. Что же мне делать? Анзу. Год 734. День месяца тумана. Проклятое солнце. Это тёмно-красные узоры. Похоже, не смеются над моим бессилием. Я наконец-то нашёл причину проблемы, но у меня нет способа решить её. Элементарная энергия обогащена ненормальным образом. Происходит всплеск магической силы. Этот слабый магический фокус просто не может вместить столько магической силы. Даже если я уберу эти усилительные круги, это будет бесполезно. Самым мудрым шагом сейчас будет держать Энни подальше отсюда где происходит обогащение элементарной энергии. Но она и так уже слишком долго здесь пробыла. Ее тело резонировало с окружающей стихией. Этот тип резонанса продлевает ее жизнь. Все же он убьет ее. Анзу год 734. Месяц туман. Что-то не так с магической силой во всем районе. Она сильно вздымается. Границы территории Сисилов, похоже, упали в легендарное море магии. Я больше не могу обратить вспять изменения в теле Энни. Половина ее тела уже покинула материальное царство. Утром она даже сказала мне, что видела, как весь дом стал черно-белым. Возможно, я могу только найти другой подход. Анзу, 735 год, месяц огня. После столь долгого времени все приготовления наконец сделаны. Здоровье Энни тоже на пределе. Это мой единственный шанс, и у меня нет другого выбора. Поскольку я не могу поддерживать жизнь Энни в физическом мире, я могу пойти другим путем. Ритуал трансформации тени задокументирован в литературе. Просто количество необходимой магической силы невообразимо велико. Но в данном случае это вполне возможно. Я использовал новую формулу усиления, новый способ нарисовать круг. И это вызвало всплеск магической силы. Магическая сила в этой области находится в ненормально активном состоянии. Я подавлял энергию, накопленную в фокусе магии в течение нескольких месяцев, и сегодня, наконец, ее едва хватает. Теперь мне просто придется подождать, пока солнце не поднимется к центру неба, когда магическая сила будет самой сильной, и тогда я смогу начать трансформацию. Энни, подожди здесь. Отец спасет тебя, и отец пойдет с тобой в царство теней. Мы будем жить там еще долго, и ты больше не будешь страдать. На этом дневник заканчивается. Херти уже собиралась закрыть блокнот, когда Гавен вдруг указал на угол последней страницы. «Вообще-то здесь есть несколько слов». Херти быстро присмотрелась повнимательнее. В углу виднелось черно-чернильное пятно. Она думала, что это пятно от прокинутой чернильницы, но при ближайшем рассмотрении поняла, что это был неопрятный набор слов, написанных пальцем, обмакнутый в чернила. «Магическая сила вышла из-под контроля. Солнце красное». Херти в недоумении повторила эти слова. «Солнце красное. Как оно может быть красным?» А может быть это время, когда красные пятна лопаются? Ребекка вдруг что-то вспомнила и сказала. Это было больше, чем полмесяца назад, когда на солнце появилось гораздо больше красных пятен, чем обычно. Если бы тогда Дикий маг был не очень трез, возможно он подумал бы, что солнце красное. Херти захлопала глазами, как будто соглашаясь с объяснением Ребекки. Затем она потрясла блокнотом в своей руке. С помощью этого блокнота мы можем найти ответы на многие вопросы. Похоже, этот неизвестный дикий маг пытался вылечить болезнь своей дочери, поэтому он создал здесь магический круг довольно значительного масштаба. Затем ему пришла в голову безумная идея превратить себя и свою дочь в призрачную форму, чтобы сохранить ей жизнь. Но его ритуал трансформации сорвался из-за магического всплеска, вызвавшего пожар полмесяца назад, а также привел к образованию туманного призрака и тому, что предок видел в царстве теней. Дело не в этом. Внезапно перебил ее Гавейн. «Мы можем найти прямое объяснение хижине в царстве тени и тумана и призраку из записок. Я хотел, чтобы вы увидели две детали, упомянутые в записках. Первая о темно-красных узорах на поверхности солнца, а вторая о крупномасштабном всплеске красных пятен на поверхности солнца». Херти заметила серьезное выражение лица Гавейна и слегка занервничала. «Предок! Эти два случая!» Гавейн махнул рукой. «Как маги, вы двое также должны были почувствовать всплеск магической силы, о которой упоминал Дикий маг в своих записях верно, вер Переглянулись и дружно кивнули. В последнее время территория си действительно испытывала несколько всплесков магической силы, но эти всплески вполне нормальны. Вся магическая сила в мире исходит от Солнца, и поскольку Солнце всегда развивается и изменяется, магия здесь также естественно колеблется. Хотя в последнее время всплеск магии в пределах территории был довольно частным, он не достиг уровня беспокойства. Гавайн посмотрел на них обоих и медленно произнес. Гондор, 1736 год. На поверхности Солнца наблюдалось большое количество темно-красных узоров. В 1738 году наблюдался самый большой всплеск красных пятен в истории человечества. Почти половина поверхности Солнца была покрыта красными пятнами. В том же году 26 провинций Империи сообщили о всплеске магической силы на большой территории. Всплеск был не слишком велик, но он распространился почти на две трети территории империи. В 1739 году солнце было кроваво-красным. темно красное небо окутало всю страну. Но тогда еще не было никаких катастроф. Вместо этого родилось большое количество магических одаренных детей. Согласно записям, почти треть новорожденных в этот день имели сродство к стихийной силе. И даже в организациях по тестированию новорожденных существовала нехватка резонансных камней по всей стране. Поэтому придворные ученые объявили этот день рассветом магии. Но также в том же году большой взрыв произошел в колодце глубоко синевы, крупнейшем объекте магического энергоснабжения близ Гондора. Причиной взрыва стал внезапный всплеск сильной хаотичной магической силы в магическом фокусе, расположенного в колодце глубоко синего цвета. Круг извлечения не смог справиться с этой хаотичной энергией, что в конечном итоге привело к расплавлению активной зоны реактора. Гавейн сделал паузу, но Херти побледнев, продолжала говорить. «Гондор, 1740 год, темная волна вырвалась наружу, и самая сильная человеческая империя в истории была уничтожена в течение нескольких месяцев».